Глава шестидесятая. Арсений. Я никогда никому об этом так подробно не рассказывал. Мои близкие и так все знают. А настоящих близких у меня немного: мама и пара друзей. Остальные, типа коллег по работе, в курсе, что у меня проблемы с женой, но знают они это не от меня. Это слишком личное. Мне трудно об этом говорить. Даже наедине с лисичкой было бы трудно, а тут целая толпа незнакомого народа. Но я понимаю, что выбора у меня нет. Я уже сделал первый серьезный шаг. Пусть это было глупо и опрометчиво, но так уж получилось. И теперь надо продолжать. Я должен завоевать доверие родных лисички, а для этого нужно быть искренним, и я говорю все как есть. Когда Максик родился, я организовал себе отпуск, хотел быть рядом. Помню, как в первый раз взял его на руки, и весь мир для меня перевернулся. Оказалось, что до этого момента моя жизнь была бессмысленной, а с рождением сына в ней появился смысл. — А что Таисия? — тихонько спрашивает меня мама Вики. Я даже не знаю, как ее зовут, но она так мне сочувствует, смотрит с таким состраданием, и лисичка тоже. Сочувствует, жалеет меня, но смотрит совсем не так, как раньше, без восторга, без восхищения. Это уже не глаза влюбленной девушки, это глаза, не знаю, понимающего друга. Я сам все испортил. Таисия почти не брала его на руки, продолжаю я. Молока у нее не было, смеси готовили мы с мамой. Она души не чает во внуке, а Таисия. Наверное, у нее просто нет материнского инстинкта. Видимо, такое бывает. Она вообще не интересовалась ребенком. Она вроде как пыталась, но у нее не было сил. Как такое возможно? Ей не нравился образ жизни молодой мамы, когда нужно целый день не отходить от малыша, баюкать, менять подгузники, купать. Ей хотелось гулять и развлекаться. Дома она просто сидела и смотрела в одну точку. Я тоже не мог все время находиться с Максиком, нужно было работать и зарабатывать. Основную часть забот взяла на себя моя мама. Мне повезло, что она все это время была рядом. Без нее я вообще не знаю, как справился бы. Видимо, я слишком много на нее взвалил. А что случилось? Недавно она попала в больницу с сердечным приступом, а сейчас в санатории, поэтому нам с Максиком и понадобилась няня. В этот момент все пятеро смотрят на лисичку, а она смотрит в пол. уже не на меня. Я замолкаю. Кажется, меня слишком занесло. Все это можно было бы рассказать в двух словах, не особо вдаваясь в подробности. В общем, уже потом, через пару лет, психолог сказал, что у Таисии была послеродовая депрессия и что я вел себя неправильно. Но откуда же я знал? Я-то не психолог. А когда Таисия заявила, что хочет уехать и пожить одна, я не препятствовал. На самом деле я вздохнул с облегчением, и мама тоже была рада. С тех пор она бывала у нас лишь наездами, появлялась на пару недель и снова исчезала. «И вы не разводились?» — спрашивает меня мама лисички. Сначала меня мучило чувство вины, ведь я, по сути, заставил ее родить ребенка и целых два года не отпускал, не заметил ее депрессию и не отвел ее вовремя к специалисту. Потом я какое-то время надеялся, что она отдумается и вернется, ведь ребенку нужна мать, и Максик, несмотря ни на что, ее любит. Каждый ее приезд для него праздник. Да, любит. Я сама это видела. И как это не глупо почувствовала что-то вроде ревности, когда Максик бросился к ней, к этой Таисии. Имя-то какое противное, как она сама. Давно надо было с ней развестись, продолжает Арс. Но каждый раз, когда я заводил речь о разводе, она играла на моем чувстве вины, давала какие-то обещания или устраивала истерики. Год назад я подготовил все документы и даже подал на развод. Надо было тогда довести все до конца. Но я снова поддался на шантаж, испугался за Максика, которого она втянула в наши разборки, и спустил все на тормозах. А он оказывается трус, мой бывший босс. Не представляла, что он такой нерешительный, мямля просто. Или это от маска? Тысяча причин, почему он до сих пор не развелся. Возможно, на самом деле он все еще любит свою Таисию и в глубине души все еще надеется, что они заживут счастливой семьей. Тогда зачем он сделал предложение мне? Если честно, я вообще ничего не понимаю. Одно я знаю точно: несмотря на все сочувствие, Арсений Михайлович меня дико бесит. А сочувствую я в первую очередь Максику, бедный ребенок, ему через такое пришлось пройти. Да, я дурак, говорит Арс, как бы в ответ на мои мысли. Но я же не знал, что встречу лисичку, Вику. Я давно поставил крест на личной жизни, думал рано или поздно избавлюсь от штампа в паспорте, надеялся, что то естья кого-нибудь встрети, ты сама захочет развода. Не захотела, спрашивает Ваня. Да вроде захотела, но еще она захотела забрать моего сына. Серьезно восклицает мама. Конечно, Максик останется со мной, это даже не обсуждается. Арс выглядит сердитым, но при этом странно растерянным. Мне снова его жалко. Смотрит на всех нас как-то съежившись. Представляю, как ему сейчас неловко, раскрыл душу перед незнакомыми людьми. В общем, я давно не считаю себя женатым человеком. А штамп в паспорте – это формальность, от которой я избавлюсь в ближайшее время. И тут мой папа подает голос. Это все драматично, и мы вам очень сочувствуем, но я что-то не понимаю. Причем тут Вика? Она его няня объясняет Паша, и он хочет на ней жениться. А она? А она? Они вообще в курсе, что я здесь? Обсуждают меня как отсутствующую. Знаете, что говорю я? Что все дружно поворачивают головы в мою сторону? Они порали вам по домам. Что раздается возмущенный хор мне в ответ? Вы услышали достаточно. Вы видите, что со мной все в порядке. Что еще? Мы хотим знать, что ты будешь делать, говорит Ваня. И нужна ли наша помощь? вставляет Сашка. А мама подходит к Арсению и о чем-то с ним тихо разговаривает без меня. Помощи мне не нужна, но спасибо за поддержку. Я хочу поговорить с Арсением наедине. Все остальное больше никого не касается.